Глава 15. Выход. Выйдя из машины, Кейт увидела пустынные улицы, которые в лунном свете казались ещё более жуткими. Она не могла избавиться от ощущения, что за ней кто-то следит. Жав крепче свой рюкзак и направившись к круглосуточному магазину, Кейт старалась сосредоточиться на текущей задаче. Опустился туман, густой и тягучий, окутывая всё вокруг своими серыми объятиями. Едва что-то можно разглядеть дальше нескольких метров перед собой. Кейт глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, и направилась к магазину. Она знала, что это опасно, но выбора нет. Им нужны эти инструменты, чтобы починить машину и выбраться из этого богом забытого места. Свернув на нужную улицу, она увидела, как неестественно двигается туман впереди. Кейт двигалась медленно, держась поближе к зданиям и стараясь оставаться вне поля зрения. Она прошла мимо ряда заброшенных домов с закалоченными окнами и дверями. Слышался отдалённый гул ветра и случайный скрип ржавых ворот. Приближаясь к магазину, Кейт увидела вдали к существо. Она заметила его издалека: искривлённое, бесформенное, со светящимися глазами и острыми когтями. Монстр был где-то там, крался сквозь туман как призрачный хищник. Он двигался медленно и неторопливо. Осматривая местность своими светящимися красными глазами, Кейт замерла, не смея издать ни звука. Существо повернулось и посмотрело в её сторону. Она затаила дыхание, молясь, чтобы её не заметили. Сердце Кейт бешено заколотилось в груди, когда существо медленно подошло к ней. Его глаза светились в темноте. Густой туман мешал ясно разглядеть силуэт, но Кейт смогла заметить его зазубренные клыки во рту. Она попыталась отступить, но существо быстро приближалось. Кэтлиха радочно оглядывала окрестности в поисках места, где можно спрятаться, но поблизости не было ничего похожего на укрытие. Существо было почти рядом с ней, когда она заметила вдалеке маленький переулок. Кейт бросилась бежать. Шаги существа становились всё ближе и ближе. Ей удалось нырнуть в переулок как раз вовремя, спрятавшись за штабелем деревянных ящиков, она затаила дыхание. Время словно остановилось. Существо медленно приближалось в ее сторону. Кейт запаниковала. Она старалась не шевелиться, а взгляд был прикован к существу. Звук ее собственного дыхания казалось ей, как разносился по переулку, и она была уверена, что существо слышит это. Вдруг монстр остановился. Его привлек какой-то шум вдалеке. Он повернул голову, а блеск в его глазах слегка померк. Кейт в ужасе смотрела, как монстр зашагал прочь на шум, оставив её позади. Она подождала ещё некоторое время и, убедившись, что существо действительно исчезло, медленно поднялась на ноги. Идти было тяжело. Слегка спотыкаясь, Кейт вышла из переулка. Всё затихло. Кейт вздохнула с облегчением. Теперь ей нужно было действовать быстро, пока монстр не вернулся. Она пряталась за урнами и почтовыми ящиками. Всегда высматривая любые признаки опасности. Пока Кейт кралась по улице, туман опустился ещё сильнее, словно удушающее одеяло, из-за чего видимость была нулевая. Внезапно, краем глаза она заметила движение и, обернувшись, увидела существо, медленно крадущееся к ней со спины. Её охватила паника, глаза метались по окрестностям, она лихорадочно искала путь к отступлению. Когда монстр приблизился, Кейт услышала, как он принюхивается к воздуху в поисках её запаха. Наконец, Кейт заметила небольшое отверстие в стене соседнего здания и нырнула внутрь. Она затаила дыхание, внимательно прислушиваясь к любому звуку, исходящему от существа, но всё, что она могла слышать, это стук своего собственного сердца. Кейт медленно двинулась по зданию. Её глаза осматривали каждый угол, она всслушивалась, чтобы не пропустить любой звук, который мог указать на то, что существо находится поблизости. Выйдя из здания заднего входа, Кейт снова увидела существо, которое всё ещё искало её. Она знала, что должна действовать быстро, если хочет избежать поимки. Без колебаний она начала бежать в сторону магазина. Существо осталось позади. Его тёмная фигура виднелась сквозь туман, а тяжёлое дыхание эхом разносилось по улице. У магазина Кейт заметила вход для сотрудников. Огромная удача сыграла на руку, и он был не заперт. Кейт быстро проскользнула внутрь и закрыла за собой дверь. Прислонившись спиной к двери и пытаясь отдышаться, она не могла поверить, что ей удалось добраться до магазина. Находясь в безопасном месте, она взглянула на тускло освещённый магазин. Её не покидало чувство, что существо всё ещё снаружи поджидает свою жертву. В магазине стояла гробовая тишина. Единственным звуком было сбитое дыхание Кейт и учащённое сердцебиение. Полки пустовали, но нужный набор с инструментами оставался на месте. Она положила инструменты в рюкзак, добралась до небольшой канистры с бензином, удостоверилась, что в ней есть топливо, взяла её в руки. У Кейт не было времени на поиски других припасов. Нужно возвращаться. Она прокралась через магазин, избегая скрипучих половиц, и выглянула в окно. Густой туман по-прежнему окутал улицу. Кейт старалась придумать план, как мне привести существо к машине. Она знала, что не может оставаться в этом магазине вечно. Но как ей выбраться? Машина всё ещё была сломана, и быстро уехать не получится, а если начнётся погоня, им точно не уйти. Расхаживая взад-вперёд, пытаясь найти решение, Кейт краем глаза заметила кое-что. К стене был прикреплён клочок бумаги. Она подошла и оторвала его, прищурившись, чтобы прочесть выцветший почерк. Это была карта города и окрестностей с нацарапанной от руки запиской внизу: "Остерегайся существа. Оно выследит тебя и заберёт твою душу". Кейт ужаснулась, осознав, что её семья находится в ещё большей опасности, чем она думала. Карта натолкнула её на мысль: возможно, существовал другой выход из города. маршрут, который позволит покинуть это место и не встретиться с монстром. Она сложила карту и сунула её в карман, полной решимости найти выход из этого кошмара. Сейчас ей нужно было вернуться в передвижной дом и рассказать обо всём.